Страница 840, письмо 339 Ивану Сергеевичу Тургеневу. 1878 год, апреля 6, Ясная Поляна. Иван Сергеевич, в последнее время, вспоминая о моих с вами отношениях, я, к удивлению своему и радости, почувствовал, что я к вам никакой вражды не имею. Дай бог, чтобы у вас было то же самое. «По правде сказать, зная, как вы добры, я почти уверен, что ваше враждебное чувство ко мне прошло еще прежде моего. Если так, то, пожалуйста, подадимте друг другу руку, и, пожалуйста, совсем до конца простите мне все, чем я был виноват перед вами. Мне так естественно помнить о вас только одно хорошее, потому что этого хорошего было так много в отношении меня». Я помню, что вам я обязан своей литературной известностью и помню, как вы любили и мое писание, и меня. Может быть, и вы найдете такие же воспоминания обо мне, потому что было время, когда я искренно любил вас. Искренно, если вы можете простить меня, предлагаю вам всю ту дружбу, на которую я способен. В наши года есть только одно благо — любовные отношения с людьми, и я буду очень рад, если между нами они установятся. Примечание. Граф Лев Толстой. Адрес Тула, 6 апреля 1978 года. Примечание. Настоящее письмо, первое после ссоры между Толстым и Тургеневым. Смотри письма 143, 144 и 147. По свидетельству Анненкова Тургенев плакал, читая это письмо. Конец примечания.